Продолжая затем говорить о пропускающих воду плотах, которые были единственными судами на островах Сан-Кристобаль Чатем. Авторы отмечают, что это подкрепляет гипотезу, по которой многие древнейшие передвижения в Тихом океане совершались людьми, применявшими какого-то вида парусный плод в своих плаваниях от острова к остру. В специальной работе о южноамериканских бальсовых плотах, Хорнул затрагивает и прилегающую островную область. По в океане мы находим свидетельства пользования плотами в настоящем или в прошлом. На Мангареве, по существу, самым восточном из сколько-нибудь значительных островов Полинезии, если не считать Пасху, употребляются или употреблялись до недавнего времени плоты, довольно похожие на парусные бальсовые конструкции Эквадора. В самом деле. На Мангареве, том самом острове, где сохранилась память о визите чужеземного короля Тупы, только плотами и пользовались, когда капитан Бичи в 1825 году наткнулся на этот остров, идя со стороны Южной Америки. Он не увидел лодок ни на одном из островов Гамбье, зато опубликовал рисунок бревенчатого плота с 13 монгаревцами на борту и сообщил, что такие плоты достигают в длину от 12 до 15 метров и могут перевозить до 20 человек. Наряду с бревенчатым платом в прошлом в Полинезии, тут и там, во всех углах треугольника, была в ходу камышовая лодка. Кнутсен в своей статье «Следы камышовых лодок в Тихом океане» показывает, что в гавайском фольклоре не раз упоминаются лодки из камыша. Важные легендарные предки, вроде Каны и светловолосого бога Лоно, за которого приняли Кука, тоже упоминаются в связи с лодками из камыша и плетенок. На Пасхе камышовые лодки наподобие перуанских по-прежнему употреблялись для ритуальных состязаний, когда на остров впервые пришли европейцы. Причем, как будет показано в следующей главе, Камыш был тот же самый, из какого вязали лодки в Перу, а именно тотора. В 1956 году Кастро привез с озера Титикака в Тихоокеанском приморье для испытаний лодку из тоторы. Пролежав в соленой воде 14 месяцев, она совсем не намокла, не было также следов гниения или обрастания морской фауны. Этот обладающий высокой плавучестью камыш похож на папирус, однако речь идет о сугубо американском пресноводном растении, произрастающем за пределами материка только в кратерных озерах Пасхи. И хотя на Новой Зеландии с камышом плохо, даже здесь, далеко на западе, сохранилась традиция вязки камышовых лодок, когда сюда прибыли европейцы. Торговец Полок, живший среди Маори с 1831 по 1837 год, писал, «В старину обитатели Новой Зеландии делали лодки только из камыша. Между Кайпарой и Хакиангой мы видели одну из этих старинных лодок длиной около 20 метров, способную поднять столько же людей, но они совсем вышли из употребления». Они были очень толстые, всецело, кроме банок, сделанных из камыша, и во всем напоминали линии каноэ. Их отличала поразительная легкость. Хотя на конструкцию ходило немало бунтов, и они шли подгоняемые веслами с большой скоростью, пока не намокали и не погружались глубоко в воду. Таких судов больше не делают, и сохранилось чрезвычайно мало образцов. В статье «Каноэ Маури» Бест воспроизводит старый рисунок маорийской камышовой лодки, называемой Мокихи, вместе с рисунком южноамериканской камышовой лодки с озера Титикака, чтобы показать их поразительное сходство. Хорнелл тоже обратил внимание на сходство с перуанскими лодками и добавляет по поводу второго типа маорийского камышового судна. Еще более примитивная форма Мокихи, так называли эти плоты, аналогично перуанской кабаль на которую рыбак садится верхом и гребет веслами. Он продолжает. Одна деталь, которая может существенно помочь в объяснении рассматриваемой проблемы, заключается в том, что для связывания камышовых бунтов титикакских бальсиц используют не веревки, а плетеные камышовые жгуты. Точно так же полинезийцы использовали для всякой вязки плетеные жгуты,